Глава 15. Быть может, удастся? Да. Тогда им показалось, что они действительно успели. Сани вырвались на ледяные просторы открытого моря. Одноглаз с быстротой молнии мчал их по великому белому безмолвию. Пролив торого гнева остался далеко позади. Картошка в целости и сохранности покоилась за пазухой Уикинга, а до острова Олах оставалось менее трех часов езды. И вдруг все пошло наперекосяк. «Что это?» — пролепетал Беззубик, указывая на исполинский силуэт позади, который с каждой секундой неумолимо настигал их. Это приблизилось еще немного и оказалось гигантским ездовым драконом намного крупнее и проворнее одноглаза. Дракон тащил громадные сани, а в них восседал один-единственный человек, очень сердитый, с простреленной попой, шишкой на темечке. Обкусанными усами и топором в руке. Ну, как вы сами уже догадались, это был Норберт Сумасброд. Не успел Икинг и глазом моргнуть, как Норберт очутился возле них. Некоторое время его сани ехали ровень с бешеным чащимся одноглазом. Потом он протянул руку и одним ударом топора перерубил повозя, удерживающий хулиганского ездовика. Дракон поскакал дальше, а сани а вместе с ними и молодой талантливый баклан остались позади и, проехав немного по инерции, остановились. Ох, тысяча замученных моллюсков, просто на лыкинг. Они застряли посреди великого белого безмолвия, а Норберт Сумасброд уже натягивал поводье, чтобы развернуть своего саблезубого издавика и броситься в атаку. А подо льдом ярился зло коготь. В первый раз за пятнадцать лет чудовищный дракон покинул пролив торого гнева. Сани остановились, и злокоготь остановился тоже. Неподвижные сани оказались как раз над зрачком его громадного зеленого глаза, словно в центре мишени. Хотя они и были мишенью для Норберта-сумасброда, громадного, грозного и совершенно озверевшего. «Ага!» — заорал Норберт. От радости его левый глаз задергался пуще прежнего. «Попалась, гнусная маленькая белобрысая убийца! Я тебе покажу, как бить людей по темечку их собственной картошкой!» Норберт Сумасброд занес свой ужасный топор над головой камикадзе и уже был готов опустить его, как вдруг Икинг громко и четко произнес. «На твоем месте, Норберт Сумасброд, я бы этого не делал!» Икинг вытащил из-за пазухи картошку, торчащую из нее стрелой, Этим утром было не так холодно, как накануне, и картошка, припрятанная за пазухой теплой шубы, успела немножко оттаять. Норберт поглядел на Икинга и изумленно ахнул, поскольку прямо на его сумасбродных глазах Икинг вытащил из картофелины стрелу. Как и предсказывал Икинг, из-за картошки стрела вышла очень легко. Для пущей убедительности Икинг несколько раз воткнул стрелу в картошку и вытащил ее обратно. Норберт сумасброд выронил топор. Папина пророчество!» — возопил он, хватаясь за голову. «Глазам не верю. Не может быть. Ты, гадкий мелкий хулиганишка, похититель овощей, ты и есть избранный. Ты снимешь наш проклятие и избавишь мой народ от злокогтя!» Икинг торжественно кивнул, думая про себя, совсем мало рехнулся. И в этот самый миг над горизонтом взошло солнце. Его лучи отразились от снежных сугробов и ледяных торосов, от большого зеленого глаза злокогти ослепили Икинга. Он прикрыл глаза рукой. А Вокруг него, словно защелкали миллионы кнутов, застучали тысячи топоров, загрохотали мириады громовых стрел Тора. Лед вскрылся от края до края.